Глава 9 Вероломно. 20 минут и мы достигли второй отметки: схрон, оставленный под камнем в кустах. На прицел времени нет. Тяжелый рюкзак, плюс две винтовки. Пистолет тебя забрала, не припираясь, хотя я ждал некой исповеди и песни о высоких принципах, ибо странно, что на дереве она оказалась невооруженной. Как же ты это понесешь? Удивляясь моей силе, прокомментировала девушка, глядя на поднятый рюкзак. Ухмыляюсь. Идем, Чуть ее опережаю. Все время, пока двигаемся, девушка не закрывает рот. Но отдам должное, рассказывает интересно. Да и голос такой красивый, мелодичный, тёплый. Как пение птиц, можно заслушаться. «Мир в рамках нашего континента сильно сократился». Земли вне аномалии поделили. Все до Урала теперь под церковью, ставшей всеобъемлющим определением. И они называют себя «стасийцами» в честь пророка, который привел их к светлому будущему. Взглянуть бы еще, что они под этим понимают. Столица там же, на горном хребте где-то. Нация — русы. Недалеко от корней, уже хорошо. Порядки у них суровые, мне точно там не прижиться». Оттуда же прислали укомплектованный отряд для планового снятия заряженных батарей с источника. Сибирь свободна. Туда бы мне. Души ради. Но всю Азию накрыла аномалией, а выжившие с того конца света хлынули к нам волной. Там, говорят, полнейшая каша творится и очень опасно. Зато обширные угодья, все еще не инопланетной энергией. Религия для Ти те оказалась темой скользкой. Решил не пытать. Пока. Да уж. Выбор охуительный по итогу. Дурдом или секта? Замечаю, сравнивая лес и людское общество. Подшучиваю. Подошли к телу без куска головы, распластавшемуся у камня. Все верно. Довольно-таки хороший лук и полный колчан стрел. Одна беда. Предпочитаю рекурсивный или хотя бы прямой. Складной или цельный, плевать. Подтвержден. Осталась одна цель. Доступно завершение задания. B149 нейтрализации. Перейти. Отвлекаюсь от лука в пользу системы. Жму да. Основное. Защитить источник. Выполнено. Бонус за эффективность. Сохранены все запасные блоки. Дополнительное. Проверить область. Готово. Уничтожить всю группу требуется обсуждение. Собрать биоматериал. Готово. Защитить источник ловушками — нет информации. Доставить живого морфа в пункт эвакуации — нет информации. Завершить? Их поедая, собрал пробы, но заканчивать еще рано. Подождем. Пока слова Тии не подтверждены, списывать «Орион» и рвать с ними отношения не стану. А девушка до этого времени будет частью задания. Сама ходит за мной. И тащить не надо». Более того, даже если это правда, рвать и метать не стану. Здесь нужен холодный расчет и максимальный затар изначальным порошком. Обеспечу себя, ну или попаду на корабль на грузовом челноке в идеале. Я, сука, расчётливый. Теперь об оружии. Лук блочный, причем интересный. Конструкция стянута ограничительным кольцом. Качественный материал, легкий а механизм необычный, сильно упрощен. Нет никаких дополнительных креплений, зато поверх блоков некий корпус усиления и по два изогнутых штыря. Удобно бить. Прорисовались параметры. Код каталога А205, блоковый лук. Категория ценности 5. Средний урон 84. Эффективная дальность 50 метров, прочность предмета 93%. Статус доступно. Одна из последних моделей. Навыки владения средние. Те держатся в стороне, не в силах скрыть чуткую натуру. Я же под шумок резанул себе жирный кусок с бачка и в зубы. Знаете, вкус мяса не изменился ничуть. Сравню с новой, если начну в них видеть людей. Люблю метательное оружие. Недавно у меня был очень мощный арбалет. До этого попадались приличные лучки, но, увы, наш мир не щадит мое оружие. Трогаем, загрузившись на максимум, издали зову девушку. Это пакеты пока ты доковыляешь, добавляю, разбавляя атмосферу склепа. Лес как заснул. Одни растения переменились, другие и вовсе скрылись. Стало спокойнее, несмотря на дерьмовую погоду. Впрочем, в плаще оказалось на порядок комфортнее. Девушка тоже укуталась в плотную накидку с капюшоном вместе с вещами. 15 минут, и мы у скалистой гряды. Тонкий проход, попросту дыра, а дальше плотные заросли колючек. Пришлось пробиваться. Нашли тропу, ведущую вниз. Душно стало. За 10 минут через почти такую же расщелину вышли. До меня неожиданно дошло. «Те, без маски». Накидка вроде норм, да и то не для посещения разлома. Здесь уровень мутагена, равно как и радиации, зашкаливает. Нормально себя чувствуешь? Захожу с намека. Средняя, недопонимая, отвечает девушка, но быстро соображает и говорит. Ты о лице, тебе хочу понравиться. Смеется, причем задорнее, чем прежде. Доверчивая, бля. Это действие травы, но сущности человеческой она не меняет. А оценить личность становится проще. Нормально переношу аномалию. Живу удаленно, со знахаркой. У нас лес рядом. В нем новый, пока небольшой, но растущий прорыв. Я поэтому и пошла с ними. Мне кажется, есть способ закрыть разлом. Ну или, по крайней мере, изменить полярность действия установки. В ходе монолога девушка погрустнела и замедлила произношение. Точно не уверена, но не могу вернуться, не попробовав. Другого шанса мне не дадут. Мне многого стоило выпросить одобрения. Остальные считают мою работу темной магией, а меня ведьмой. Отчетливо уловил жалобу. Ну да ладно, спрашивать не буду, дабы раньше времени не углубляться в детали. Ведь так можно многое упустить. Замолкни. Бросаю командным тоном, но не громко. Получилось грубо, зато тия среагировала мигом. Легкое волнение. Из куста заметил движение впереди, метров 50 Морфы, и их несколько. Там источник. Посмотри внимательнее, попросил шепотом, указывая на потенциальных врагов. Вижу, подтвердила тия, вглядевшись. Подыскиваю местечко для шмоток. Что за проходной двор? Возмущаюсь. Мутанты хоть. Не сказать, что на нее полагаюсь, сам вижу, что это дикие, но лучше уточнить. Убьешь их? Любопытничает. По реакции ясно, нечасто она с ними встречалась, если вообще. Вот еще. А ты у меня на что? Скинув рюкзак и ружье, одно протягиваю ей. Поменялось в лице. Нервничает, однако распознает степ. Зараза. Нежно ударять ладошкой по плечу. Бесстрашная, добрячка. Неспешно корректирую собственное впечатление. Стрелять нельзя, хуй знает, сколько их здесь. Делюсь выводами и замечаю, как мат резанул девушке ухо. Улыбаюсь. Что, новое слово услышала? Да нет, у нас тоже ругаются. Военные вот вообще не выбирали выражений, да и... Замолчала с отвращением. Воспоминания, видимо, и не из приятных. Но ты это делаешь столь непринуждённо? Изящно, что ли? Что есть, то есть. Не отрываюсь от прицела, но ощущаю удовлетворение. Стреляла из таких, спрашиваю про винтовку. Но... Тело мается. Вот и подучишься заодно, прикроешь. Только прошу, целься подальше от меня. Забавляюсь над ее неуверенностью. Если меня убить, вздумаешь, лучше во сне, в голову. И для надежности раза 3 четы пока башку не разорвет херам. Добавляю серьёзным видом. Так может и получится. Не пробовали, по крайней мере. Иначе все зарастет. Сбрасываю плащ. Беру пистолет, лук и топорик с ножом. Полный эквип в стандартном обвесе. Только с дырками и местами в крови. В рот незаметно капсулу, чтобы девка лишних вопросов не задавала. Запиздился с ней. Но боли постепенно берут вверх, как всегда. Подействовало сразу. Мир вокруг зашевелился. Я обрел скорость, новые силы. Другого эффекта не будет. Мне бы поспать, Толер сейчас зашкаливает, а гормон радости, наоборот, выработан. Впрочем, новая знакомая просто своим присутствием полностью перекрыла его недобор. Точнее, стабилизировала выработку. Мутаген 20%. Плохо начинать бой с таким показателем еще и в центре разлома. От наркоты энергия мира опять проявилась. Но без цвета. В виде плотного пара, исходящего из земли. Другое дело прорыва источника. Цвет подобных всплесков видно и невооруженным взглядом. В полуприседе перебежкой крадусь вперёд. Предупреждение. Содержание мо 8 в воздухе 34%. Превышение допустимого значения. Рекомендовано покинуть источник в течение 40 минут. Зафиксировано увеличение клеточной активности. Табличка перед глазами. Ближе к земле, чтобы не помешать. И сам знаю. Недовольно отвечаю про себя. Кружится голова. Такое сообщение вижу не впервые. Останавливаюсь за камнем. Скидываю перчатку с руки. Пальцы на месте, а кожа словно пульсирует. Порой кажется я паразит, всё мое тело, самостоятельный организм или его часть во мне. Разлом – нечто невероятное, но очень опасное. Здесь кратер, примерно километр в радиусе и почти 100-метровой глубины в максимально низкой точке. Но это если говорить о местах, где пока можно ходить. Земная кора тут проломилась так глубоко, что по краям образовались холмы и торчат обломки. В сути, это кастровая воронка. И чего только в ней нет, включая сотни бездонных ям меньшего размера гейзера. В кратере их множество. А еще огромные камни странной формы, а небо заслоняет плотный вонючий пар, временами переливающийся волной от всплесков энергии в разных частях, отражающихся как от зеркальной крыши. У источника трава по пояс, много кустарников и деревьев. А если побродить полно хищных, ядовитых, токсичных, или просто стрёмных растений. Здесь всегда жарко, климат и отчужденность манит всякую дрянь. Чего только не обитает, но не так близко к центру разлома. А вот морфы обычно бывают здесь редко. Раньше любили селиться прямо на источниках, но я их отучил. Хотя сегодня ведь всё кверху дном. Мы зашли с правильной стороны, сразу к стабилизирующей установке. Очень мощный источник, даже мне паршиво. «Интересно, каковы девушки?» Думаю, она себя переоценила. Но маска у нее есть, в сумке. Я видел. Глухой сильный взрыв. Где-то неподалеку бахнуло. Кто возводил постройку, не знаю, однако хочется верить, что не дураки. И до сюда не дойдет. Землю тряхнуло баллов 3 и красное облако заслонило собой приличный кусок неба. Мутанты засуетились. Они чего-то там ломают, стук камня, а камень имеет стабильную периодичность. Может, и стоило их отметить. Расширенный колчан стрел на 45, но есть 30 на глаз. Зато из пиздатого материала. Часть с крестовым острием, остальные подобно свёрлам. Раньше таких не видал. Ну давай. Подумал, готовясь выступать, разминая драгоценную спинку. Преодолел еще метров двадцать и засел в кустах. Передо мной руины. Остатки лаборатории вроде. Короче, прежде режимный объект. Помню, читал. Сейчас две с половиной стены и угол крыши. Постройка изрядно обросла и частично утопла в обмякшей почве, размытой стекающим сюда ручьём. Низина. Пробраться несложно. Через арку. Бывшая дверь. Ее охраняют двое. Зато шум воды перекрывает мои шаги. Да и морфы первого ранга даже в текущем состоянии не особо пугают. Простейшая броня, примитивное оружие. Из преимуществ живучесть, выносливость и сила, почти равные моей. Не уверен, что получится тихо, но сейчас важнее уложиться во временные рамки. Самочувствие ухудшается и стремительно. Картинка плывет. Опробую лук. Аккуратно избавляюсь от стопорного кольца. Запускать боевые режимы нельзя. Скорость выработки мутагена в них увеличивается кратно. Боюсь, не сдержу себя так близко к разлому. А тогда, девчонки, пизда. Бесшумно раскрываю, фиксирую на середине специальной клепкой и несколько раз натягиваю тетиву. Накладываю стрелу, выдыхаю и делаю шаг из укрытия амбициозно, прорисовав последовательность. Щелчок. Легкий свист. На секунду зависаю, наблюдая, насколько красиво летит крестовая стрела. Слышу удар, хруст, и даже прорыв плоти. Чую кровь и вижу пришедшую за жертвы смерть. Та рубанула душу косой и исчезла. Сука, хорош! Но я сильный, а скорострельностью он рекурсивному уступает явно, пока в позы стрелу наложишь, еще и натяжители. В обычном кинул на засечку и спустил. Можно 3-5 стрел в пальцах зажать, метая подряд. Когда на опыте ничего не мешается. А тут больше одно, и во что-то непременно упрёшься или зацепишься. Но в целом отличная вещь. Остальное дело вкуса и придирки. Нанесен урон 84%. Критические повреждения внутренних органов. Второй зарычал, предупреждая остальных, но стрела готова. Ложный выпад вперед, заставивший мутанту вернуться от воображаемой, а следом пошла настоящая, глухо пробив голову. Уничтожен. Индикаторы обмелели, но первый еще дергается. Подхожу, рывком забираю стрелу и ей же ударяю в лицо. Цель мертва. Что там дальше? Озвучиваю налегке. Знаю, что охуел, но все это воздействие мутагены и наркоты. Ещё и без сна. Рассудок мутнеет, а вот самоуверенность, наоборот, вышла на передний план. «Ах, да, паучье чутьё. У меня его нет, но чуйка работает. Словно предвидя подвох резко оборачиваюсь, а в меня мечут копьем из арки. Едва увернулся, остриё прошло возле головы, отскочило от дерева сзади и улетела прочь. Еще три мутанта. Укрываюсь за стеной». Пользуясь заминкой, достаю стрелу, зажав ее и лук в одной руке, а потом прыгаю, рукой подтянувшись, ногой оттолкнувшись, дабы перевалиться через стену. Ногами ускоряю себя, словно пружинами. Не упав, а подскочив, тут же прицеливаюсь. Пускаю стрелу, попадаю в центр груди, почти под шею. Нанесен урон 63%, повреждена артерия. Жив, но быстро истечёт кровью. С воплями последние бегут на меня, в руках у каждого по тесаку. Двуручные топоры размерами с пожарные. Тот, что ближе, наносит удар первым. Сильный боковой размах. И вот лезвие на подступе. Но я ожидал, потому и выбрал лук, а не пистолет. Встречаю топорище на полном ходу шипами верхнего плеча. Лук выгибается, но выдерживает, принимает изначальную форму. Я же, выпускаю рукоятку, плавно подныриваю вниз, совершаю кувырок между морфами. А выпрямившись, выхватываю ствол. Пять выстрелов. Оба упали. Шестым добиваю первого, не пожалев пули. Я устал. Уничтожено три цели. Даже система поняла, сведя сообщения к одному. Больше никого нет. По крайней мере, не чувствую. Выхожу из укрытия. Зову девушку. Площадь здания примерно 50 квадратов. Несколько куч с камнями, некоторые предметы быта, точнее их остатки. А еще трупы и растения внутри. За самой большой грудой мусора торчат еще ангары. Но в них ничего. Раньше точно не было. Все это лишнее. Пока Тия идёт, осмотрюсь. Впервые вижу, чтоб морфы расковыряли панель управления. Но именно этим они и занимались, пробив стены и успев повредить начинку. Суки словно помешать собирались, зная, что девка планирует здесь освоиться. Надеюсь, у нас не один наниматель. И это не страховка на случай моего провала. Насколько понимаю сейчас, задумано идти и более значимо, чем несколько спиженных аккумуляторов, если не врет. Долго шла, но она приволокла мои вещи, даже рюкзак с плащом. «Благодарю», — говорю удивлённо и искренне. Как только увидел, подошел к спуску через арку. Тут резкий угол и не за что держаться. Глубина небольшая, но вещи лучше забрать. Тем более я учтивый. Просто некому проявлять в последнее время стало. И ей спуститься помог, руку подав. «Спасибо». Тия быстро оказалась рядом. Устройство механизма сразу ее поглотило. Она стала похожа на одержимую, а меня перестала замечать. Кажется, и рот от изумления открыла. Но на ней респиратор, видать, похьёвила, пока разминался. «Почему ты не выглядишь так, будто знаешь, что делать?» «Ты будто впервые в таком месте!» — озвучиваю с ушмешкой. Все во вьюне. Справа у кучи камней приличных размеров лужа в четверть общей площади руин. Вода отдает синим, создавая образ магического источника, уходящего под полуразрушенный фундамент. А вот куски бетона и торчащая арматура весь вид портят. Точно такое же сияние пробивается через многочисленные трещины пола. Еще видно расходящиеся по нему черные жилы. Они образуют некий узор, но из-за грязи общей картины не видно. Ты это видишь? указываю на сочащуюся через щели энергию. Ну да, не очень-то надежно. Но выдержит, там ведь должны быть сваи, наверное. Я читал, раньше строили очень надежно, рассуждая те с довольным видом. Какие нас сваи! «Здесь давно не осталось ничего, земля провалилась к ебеням». Усмехаюсь с силой, ударяя ногой по полу, чтобы доказать. «Ниже проваливаться уже некуда. Ты энергию из земли видишь или нет?» «Ну, конечно», — удивилась девушка. «А другие?» «Да, у разломов и выбросы, а их разве можно не увидеть?» Я «В лесу ночью то нечто подобное помнишь?» «Пытаюсь понять». Только разломы с выбросами обычно. Но сегодня... Не знаю, что это было, но я видела очень много всего, пока не потеряла себя, конечно. Теперь не пойму, что правда из этого», — вспоминается, дорогаясь Все, сухо кидаю, присев к стене рядом с телом. «Начинаю уже, а я прикушу. Достав нож, подтягиваю к себе мутанта за руку». Теа смутилась, замешкалась и отвела взгляд, типа делами занялась. В сумку полезла. Я же очистил плоть от одежды и строгаю себе тоненькие кусочки от предплечья. Теа пошла к дальней стене, достав из рюкзака небольшую приблуду вроде датчика. Если честно, жутко интересно наблюдать, чего она будет делать. По центру каменный столб формы египетского монумента, причем тоже желтый. Высота не больше двух метров. Вдоль дальней стены, к которой пошла теа, основной, самый крупный каменный монолит, стоящий ребром прямоугольник, сверху донизу покрытый идеально ровными вырезами в виде квадратов. И в каждом свои символы. Хуй знает на каком языке, ибо даже система не воспринимает знаки. Еще в середине плиты два темных отверстия. Их назначение точно не знаю, но этот камень есть... В каждой точке стабилизации разломов. Снизу подле этого камня пять одинаковых коробок из крепкого сплава с магнитными крышками. Блоки питания. В них акумы. Одно из таких разъебашили мутанты. Кто и когда их создал — отдельная и очень щекотливая тема. На станции говорят, мол, люди во время войны, пока я был мертв, Но вот смотрю на них — И не верятся, что мои современники на такое способны. Раньше так считал. А вот если прошло полвека, очень даже может. Мутаген 21%. Что-то не так. Отвлекся. Уровень почти не вырос, но и легче не становится. Девушка раз от раза давит ладонью на знаки. Думал последовательно, но оказалось на одни и те же три. На позитивной ноте приступаю к трапезе. Как раз кровь успела выйти, меньше загваздываюсь. В прикуску извлек банку макарон с сыром. Ох, и соскучился по такому хавчику. Давно мне разумные не попадались. Ой, точнее люди, все забываю. «Побыстрее давай, не стоит дожидаться, пока еще набегут». Наблюдаю, как те изучает символы один за одним, смещаясь вниз. «Начинай уже! Что высматриваешь?» Подстегиваю, хотя ясно, что она вообще не врубается, что делать. Максимум понимает, к чему хочет прийти в итоге. Вот как добиться? «А как ты думаешь, может поврежденный блок помешать установку включить?» Она присела рассматривает поток проводов и повреждения передней плиты. Кажется, надеется, что причина именно в этом. Заметив, как я ем сырую плоть, она сперва прячет глазки, стесняясь, но все же собирается, подавив эмоции и уставившись на меня, улыбающегося и одновременно дожевывающего. Заставляет подняться, замечаю про себя, вслух плююсь. «О, бля, ебучий хрящик!» Подхожу, с умным видом приседаю перед блоком, но вместо того, чтобы пялиться, сую внутрь руку. Чуть пошерудив, озвучиваю вывод. Все целое. Это туфта. Обманка, а не провода. До начинки грубой силы не добраться. Надо магнит. Что, не знаешь, что ли? Вы же сюда за блоком силовым шли. Угораю». Разумеется, я сразу знал, но не удержался от соблазна. «Чисто на дурака прикол». Ну, или подсветка от них должна работать, точно не помню. Главное, это атрибутика, а не часть установки. Только одного никак в толк не возьму. Фокусирую ее внимание. На кое она им сдалась, эта коробка? Морфов всегда тянет к источникам. Раньше они возле них селиться любили, но потом, видимо, поняли, что спокойного жития в таких местах им не светит. Делясь информацией, встаю с корточек, замерев у стены с иероглифами. Знаешь, где-то вот уже этот видал. Накатили образы. Знаки я видел во сне, а некоторые сильно походят на славянские, разве что изменённые. И я, столь же вдумчиво поддерживая девушка. Стало ясно, мы в этот момент на одной волне. Некое духовное единение, когда всем и все понятно без слов. Чего ты делать собираешься? Холодно уточняю. Как бы точнее выразиться. тебя задумалась, формулируя, а взглядом повторно сканирует квадрат за квадратом. Но очень прям сильно желая там чего-то найти или понять. «Мой отец...» — тяжело начинает. «Вот». Достает из-за пазухи изрядно потертую тетрадку, обкрученную ниткой. Открыв, сразу пролистывает в конец, точнее, за несколько страниц до него. Показывает. Там все знаки со стены, причем в той же последовательности, определенно та же плита. Возле каждого цифра, вероятно, страницы, и по одному слову. Символы и раньше казались мне знакомыми, все стало проясняться. И дело не в самих словах, таких как медведь, лиса или лось, скорее в трех жирно выведенных и отдельно стоящей дате. «Можно?» Девушка беспрепятственно передает мне записи. Странно, но система на тетрадь не реагирует, даже когда всмотрелся, желая ее запустить. Тя продолжает трогать знаки, продавливая буквально каждый дюйм, нервничая, ибо ничего не меняется. Итак, злополучная дата. 13 лет назад. Кратко посмотрел всю тетрадь, выделив для себя три раздела. И, судя по всему, на монолите столько групп знаков. Она жмёт не те же, что выделены. И это хорошо. Получается, считала, но не совсем верно. Первое. Чертог. Часть года. Текущий цикл. Выбираем. Нормально. Второе. Планета. Здесь тоже верно. Земля. Но третье. Год или дата запуска. Как ты посчитала? В тетради упомянут славянский календарь, но ты неверную дату вводишь. Он, в отличие от тебя, учитывал, что больше двух тысяч лет мы по христианскому календарю жили. Гляжу, как она не на тот символ давит. Благо, я норм считаю, да и с тем и в целом хорошо знаком. Совпадает с личными убеждениями, успел наскоро прикинуть. Спутница изумленно уставилась на меня. Да, да, все правильно, но как... Спрашивает, угомонив буйство чувств. Я действительно здесь впервые и разбираюсь слабо, но тысячу раз прочла все вот и до. В чем моя ошибка, не понимаю? Смиренно ожидая, смотрит на меня. Вот, посмотри: листаю туда, где прописана хронология. Указываю пальцем. Учитывать високосный год, процитировала Тиа на полях. Все голову поломала, где только не искала информацию, «Ну, так и не поняла, о чем речь». Я усмехнулся. «Вот сюда уж дави тогда, что ли». Высокомерно указываю, подсказав, но все еще угорая. Найдя клавишу сброса с крестом, она вводит три символа с учетом корректировки, просто на них надавив. Но так как это камень, по факту погладив. Чудо! В углублениях, разделяющих мозаику, проявился свет. Сияют только выделенные ей знаки. «Да!» — возбужденно восклицает девушка, взбудораженно размахивая руками и даже подпрыгивая от радости. «Чего развопилась, Дуреха? улыбаюсь. «Дальше-то что «Эту херню явно не дураки строили. Чего ты добиться хочешь?» Перед ее глазами визуализировалась оптическая панель, размерами с приличную плазму. Однако девушка ее не видит, очевидно, по полному отсутствию реакции. «Я...» «Я не знаю», — растерянно отвечает, тупо наблюдая светящиеся квадраты. «Дальше только теории. Отец считал, надо добавить крови». Чуть подумав, просит неуверенно и даже слегка напуганно. «Можно нож?» «Стой! Ты чего сейчас, серьезно, руку резать собралась?» Возмущаюсь, я сам читаю. «Пожалуйста, пройдите инициализацию. И ежу ясно, о чем речь» если видеть, конечно. Но чтобы наверняка в двух отверстиях тоже проявился белый свет. Впрочем, я недоволен. Мне надо фактов, поскольку уж очень все сомнительно от новой истории мироздания до экрана передо мной. «Твой отец. Кто он и чем занимался?» — спрашиваю серьезным лицом. «Он... ученый. Умнейший из первооткрывателей, как себя называл». С гордостью начала девушка, отвлёкшись от разгадывания шифры. «Мы жили в столице, но когда мать умерла, переехали в Усторг. Здесь ему было удобнее работать, ну а мне спокойнее взрослеть. Всю свою жизнь он изучал разломы и энергию, а еще древних славян, как ты сказал. Часами мог рассказывать сказки о великих асах, их Белом Граде на Крайнем Севере, о новом времени меньше». Разве что о бесконечно Красной площади в Москве, где лежит мамия Ленина. Тиа <свят> задорно и очень легко рассмеялась. Такой я её еще не видел. Папа считал, что эти установки на точках выхода природной энергии поставили отнюдь не боги, как утверждает церковь, и далеко не во благо. Наоборот, именно из-за них появляются новые разломы, а старые продолжают расти. Он не из тех, кто ходил по улицам и кричал. С его мнением считались, уважали… Лично наместник одобрил работу и даже выделил фонд. Отец говорил, мы существуем в иллюзии защищенности, продолжая терять планету. Зная, что от источника энергии не откажутся, уничтожить установки не предлагал, а сосредоточился на возможности их использования, управления процессом. То есть сверкив использует блоки и утверждает, что это дар богов. Сдерживаю смех в глотке, чтобы с общей мысли не сбить. Ну да. А отец пытался поменять полярность установок. А когда выйдет, дождаться того, кто придет их чинить... И, возможно, не было бы больше боков. Она резко замолчала, опечалившись. Но потом все же продолжила, глотая слезы. Всю жизнь в поиске книг и расшифровок знаков. И все ради вот этой тоненькой книжечки. Что с ним стало? Не умею утешать, ибо мне это не требуется. Чувства сильно поломаны, да и восстанавливать желанием не горю. Как по мне, достаточно того, что я ей уже почти поверил, хоть и не сказал еще толком ничего. 13 лет назад он запросил поддержки, организовав грандиозную экспедицию сюда, к этому самому источнику. Он и раньше здесь бывал, но тогда все обстояло иначе. Считая, что нашел способ включить механизм, но чувствовал угрозу от местного сообщества или мутантов, дал огласку и попросил прислать ратников. «Или опасаясь того, кто придет выключать установку». «Может», — удивилась Тиа. Такого она, видимо, в расчет не брала. И все же продолжила. Все получилось, и он зажёг эти квадраты. Но дальше сделать ничего не смог, а перепробовал многое. Здесь они поставили лагерь и провели две недели, пока на них не напали мутанты. Очень много диких. Сбежали немногие, до дома добрались единицы. Тогда отец стал изгоем и посмешищем. Его ведь и раньше не сильно любили. Здесь живут набожные фанатики и фермеры. Всё пропуская мимо, он работал еще усерднее. На грани с помешательством, продумывая десятки гипотез. Всё здесь. Перевернула она последнюю страницу. «Кровь или магниты? А, вот еще определенная фаза Луны. Второй раз его не поддержали. Он отправился один и не вернулся». Теперь вместо слез проявилась злоба. «И чё? Тоже хочешь здесь две недели просидеть, пробуя?» Сухо и крайне цинично спрашиваю, осознав, что отец ее погиб зря. Нет. Но руку порезать не побоюсь. А зачем руку? Крови и на ноге полно, продолжаю выяснять. Чтоб руки в дыры сунуть, ответила Тия твердо, как могла. А вдруг отрежут. Интересуюсь серьезно, дабы ее припугнуть. Она засомневалась. На лице даже под респиратором стал заметен страх. Нет, он ведь уже пробовал. «Ничего такого здесь не должно быть!» «Ну а вдруг?» начинаем настаивать, но увидев, что ее ломает, меняю направление. «Допустим, есть способ его включить. Что тогда? Как понять, что мы не поломаем единственное, что сдерживает рост аномалии?» «Ты открыть ее не можешь, куда уж говорить об управлении. А потом разгребаться мне? Охуенно получается!» «А учитывая неуверенность касаемо тебя, может, ты морф, а внешность – плод моего воображения, и твое умение менять форму? Чем черт не шутит?» Возмущенно заваливаю вопросами, намеренно нагнетая, выводя ее. «Ты что-то понял, или знаешь, как ее включить?» – засияла она надеждой, уставившись с взглядом. «Предположим. Ну с чего бы мне тебе говорить?» – издеваюсь. Как получается, я без тебя не смог бы использовать символы, а ты без меня включить. Только мне это кажется странным. Будто мы должны были вместе оказаться здесь». «Ты о чём?» Тианя шуточно заволновалась, оглядывается. Реакция ей не в плюс, а вот поиску угроз по сторонам. Говорит о неведении. Стало легче, но все равно уточняю. «Давай проясним». Если вы все подстроили, ты умрешь страшной, долгой и мучительной смертью у меня в животе, по кускам. И друзья твои, сколько бы их ни было, вряд ли это изменят. Говорю медленно, чтоб тщательно проследить реакцию. Это так, чисто к сведению. На девушке лица не стало, она жутко напугалась. «Нет, что ты такое говоришь? Честно, я не знаю, ничего подобного не думала» лепечет едва не заикаясь. Вздохнув иду на ее место, самостоятельно подвинув девушку. Ничего не гарантирую, но все же, прокомментировав я сую руку в отверстие, осознавая, что браслет поврежден. Глянем. Надеюсь на лучшее.